Третье. Саратов, 14 ноября 1941 года. «Дорогой метрушка, я не понимаю, почему за целый месяц от вас нет ни строчки. Неужели это простая небрежность? Так тоскливо не знать ничего о близком человеке. Я послала вам письма со Слуцким, надеюсь, что они уже дошли до вас. Я получаю ото всех и отовсюду, кроме вас». В Алма-Ата ведь отсюда сообщается через Уральск. Так что письма идут не через Москву. Мы живем хорошо, по военному времени даже отлично. Меня пока не уплотнили, хотя большая группа людей живет в театре-фойе. в Теперь мы наладились с хозяйством, купили электрическую плитку, посуду необходимую и питаемся солидно дома. На рынке можно достать мясо и картофель по дорогой цене, и у нас сытные завтраки и обеды. Жизнь уже вошла в колею, и дни идут, похожие друг на друга, как близнецы. Открыли сезон Анны Карениной. Был большой успех, хотя играем в сукнах. Примечание. Сезон открылся в Саратове 11 ноября. Подробнее смотрите. Бакшанская, том 2, страница 573, конец примечания. Я играю графиню Вронскую, очень хвалят меня и не соглашаются заменить, хотя мне не хочется играть. Очень трудно ходить в театр в полной тьме, скользко, трудно двигаться. Творческий вечер, попросту концерт, тоже прошел очень хорошо примечание творческий вечер имел место 13 ноября конец примечания из моих работ шло горе от ума второй акт примечание спектакль горе от ума ставился в амхат к 40-летнему юбилею театра работа над ним началась в ноябре 1937 года премьера состоялась 30 октября 1938 года Телешева на афишах была обозначена как сорежиссер Немировича Данченко. Конец примечания. Должен был идти Федор, четвертая картина. Но вводили Пелявскую в роли Ирины, и потому заболел Хмелев, и Федор не пошел. Удивительная женщина. Это одно несчастье. Примечание. Участие Телешевой возобновлении спектакля «Царь Федор Иоаннович» было определено Станиславским в письме Таманцевой осенью 1935 года. Чтоб труппа не бездействовала в текущем месяце, начинается спешный ввод в репертуар царя Федора. Судаков со старыми исполнителями производит эту работу, Телешева самостоятельно готовит своих исполнителей, показывает их и потом вводит их совместно с Судаковым в общий состав. Станиславский. Собрание сочинений в девяти томах. Москва. 1999 год. Том 9. Страница 621. Телешева вводила в спектакль Хмелева, царь Федор, Тихомирову, царица Ирина, Болдумана, Борис Годунов, Орлова, Иван Петрович Шуйской, Блинникова, Луб Клешнин. Возобновление состоялось 17 ноября 1935 года. Исполнение Хмелевым роли царя Федора стало событием театральной жизни. Пилявская Софья Станиславовна, 1911-2000 годы. Актриса, Вамхат с 1931 года и до конца жизни. Конец примечания. Узнала, что 15-го в Москве умерла Ломанова. Умерла на Дмитровке, возвращаясь из театра. Совершенно неожиданно. Примечание. Ломанова Надежда Петровна, по мужу Каютова, 1861-1941 годы. Художник по костюмам, модельер. С МХТ сотрудничала с 1901, с 1932 и до конца жизни штатный консультант. Конец примечания. Жаль мне, что театр потерял такого мастера, такого талантливого художника. И вас она очень любила. Примечание. Ломанова работала на картине Эйзенштейна Александр Невской. Режиссер писал о совместной работе над этим фильмом. Смотрите киноведческие записки 1997-1998 год, номер 36-37, страница 317-319. А также упомянул о сотрудничестве с ней в мемуарах, том 2, страница 423-424, конец примечания. Рядом со мной живет Ливанов, у него гостит Николай Робертович, совсем больной, у него флегмона на ноге, он стер, и он почти не может двигаться. Примечание. Речь идет о драматурге Николая Робертовича Эрдмане, 1900-1970 годы. Об обстоятельствах его появления в гостинице Европа, Рассказала Софья Станиславовна Пилявская. Эрдман. Пьесы, интермедии, письма, документы, воспоминания современников. Москва. 1990 год. Страница 331-333. Телешева сотрудничала с братом Николая Робертовича художником Борисом Робертовичем Эрдманом. 1899-1960 годы. При постановке спектакля «Три толстяка» режиссеры Горчаков и Телешева, художественные руководители постановки Немирович Данченко и Москвин. Премьера 24 мая 1930 года. Конец примечания. Настроение очень плохое. Разыскивает свой ансамбль, чтоб присоединиться к нему, но сейчас это трудно. Примечание. Имеется в виду ансамбль «Песни и пляски» НКВД, для которого Николай Робертович Эрдман писал сценарии театрализованных представлений еще в 1939 году. 31 декабря 1941 года он получил вызов в Москву для работы в ансамбле, которая продолжалась вплоть до его расформирования в 1948 году. Конец примечания. Мы устроены хорошо с хлебом. Его дают здесь же. Кроме того, дают на завтрак 50 граммов масла, сладкий чай, белый хлеб, кусок сыра и сдобную булку. Но только на работника, без иждивенцев, ибо все понавезли тьму родных и багажа. Мы же не взяли самых необходимых вещей. Я очень грущу о Москве, и мечтаю скорее туда вернуться. У многих уже заняты квартиры. У нас управдом ответил, когда послали охранную грамоту, что это бесполезно, так как наши квартиры уже начали заселять. А что-то с нашим милым Кратовым. Где мамочка? Неужели у вас? Примечание. Телешева время от времени жила в Кратово у матери Эйзенштейна, которая занимала там первый этаж. Конец примечания. «Из Москвы вести хорошее. Там порядок, дисциплина и хорошо с продуктами. Как хочется знать о вас, умоляю писать чаще. Адрес на конверте. Целую. Пока верная вам». Хотя мужики и очень лезут. Привет Тиссу. Кушаете ли вы что-нибудь сладкое? Здесь нет ничего. Четвертое. Саратов. 28 ноября 1941 года. Мой дорогой Митруленька, Сегодня Шейнин, который был здесь по делам несколько дней, уезжает. Вернее, улетает в Куйбышев. Хочу попросить его... Опустить там это письмо. Может быть, скорее дойдет до вас. Примечание. Шейнин Лев Романович. 1906-1967 годы. Прозаик, драматург. С 1935 по 1950 год работал в следственном отделе прокуратуры СССР. Телешева была знакома с Шейниным с 1936 года когда работала над его пьесой, соавторстве с братьями Тур «Простое дело». Смотрите бакшанская том 2, страница 302. В конце 1940 года Эйзенштейн предполагал поставить фильм «Престиж империи» по пьесе Шейнина, в основу которой были положены перипетии процесса по делу Бейлиса. Смотрите письмо Шейнина и Эйзенштейна Сталину, от 31 декабря 1940 года. Искусство кино, 1993 год, номер 3, страница 101-102, конец примечания. Я послала на днях большое письмо с одним товарищем, который ехал через Ташкент, но оно долго пройдет до вас. Я прямо в отчаянии. До сих пор от вас нет ни строчки, кроме двух телеграмм. А между тем Балдуман получил вчера из Алматы открытку от 12 -го. Значит, не так уж долго идет почта. Примечание. Балдуман Михаил Подделеймонович, 1898-1983 годы. Актер. В с 1933 года и до конца жизни. Конец примечания. «Лучше всего посылать открытки. Они проходят быстро через цензуру и скоро приходят на место. Я боюсь, что вы посылаете письма на толстой бумаге и в конвертах с подкладкой. Такие не ходят совсем. Об этом объявлено на почте. Моя тоска растет с каждым днем. Я плохо сплю и до физической боли скучаю о вас». Мне кажется, что прошло не шесть недель, а долгие годы со дня нашей разлуки. Если бы я могла вас увидеть хоть ненадолго, и увидимся ли мы когда-нибудь? Как сложатся наши судьбы, Бог ведает. Я работаю скучную и малоинтересную работу. Играю крошечную роль Вронской, Анна шла довольно часто». Возобновила для концерта несколько сцен из «Мертвых душ» из «Царя Федора» и ввожу на «Фигаро» новую графиню для второго акта. Тоже на творческий вечер, который мы даем здесь вперемешку с двумя пока спектаклями. Примечание. Работа над «Мертвыми душами» по поэме Гоголя началась в Амхат в декабре 1930 года. Режиссеры. Сахновский, Телешева, Булгаков. В феврале 1931 года в работу включился Константин Сергеевич Станиславский. Первое представление, без объявления премьеры, было сыграно 28 ноября 1932 года. На афише значилось постановка Сахновского, режиссеры Телешева, Сахновский, режиссер-ассистент Булгаков. Станиславский фигурировал как художественный руководитель. Телешева была режиссером спектакля «Женитьба Фигаро» совместно с Вершиловым. Постановка Станиславского. Премьера 28 апреля 1927 года. В письме речь идет о введении на роль графини Гарель. Подробнее об этом смотрите у Бакшанской. Том 2. Страницы 613-614. Вторым спектаклем, сыгранным в Саратове, стали три сестры. В первый раз спектакль сыграли, 20 ноября. Смотрите письмо Бакшанской Немировичу Данченко от 2 декабря 1941 года. Бакшанская, том 2, страницы 577-578. Конец примечания. Работу над «Последней жертвой» можно будет начать только после «На дне», то есть, вероятно, после Нового года. Примечание. Распределение ролей в пьесе Островского «Последняя жертва», данное Немировичем Данченко, было оглашено 11 января 1941 года. В марте Сахновской провел беседу с исполнителями и Телешева приступила к работе над пьесой. 14 июня Сахновский смотрел четыре акта пьесы, игравшиеся для него одного. Смотрите об этом, Бакшанская, том второй страница 515. Немирович Данченко приступил к репетициям сцен Юлии Тугиной и Фрола Дулуча Старасовой и Москвиным в Нальчике в сентябре. Пьеса Максима Горького «На дне» Была сыграна в Саратове 31 декабря. Конец примечания. По вечерам дуюсь в карты, как и все прочее население нашей гостиницы. Шейнин сообщил мне печальное известие о Давиде Осиповиче. Умерла Софья Романовна от гангрены ноги. Примечание. Речь идет о Славине. В архиве Эйзенштейна Сохранился черновик телеграммы «Уфа прокуратура Славину. Большое спасибо. Пишу письмо «Привет, Эйзенштейн». Опись первая, единица хранения 1519, лист третий оборотный. Этот текст написан на обороте черновика телеграммы, адресованной Телешевой, которую можно датировать весной 1942 года. Софья Романовна, по-видимому, жена Славина и сестра Шейнина. Конец примечания. У нее сделалась закупорка вен, и она погибла в Уфе. Вот вам судьба. Он так хотел спасти ее от болей, а погибла она нелепо от гангрены. У меня старуха тоже все похварывает, особенно плохо с желудком. Жизнь наша совсем здесь стабилизировалась. Время начинает бежать более незаметно, чем в первые дни. Только бы крепко сидеть здесь. Относительно Москвы мы хоть и тревожимся, но почти все уверены в том, что ее в обиду не дадут. Для меня очень тяжела разрурка с вами. Я не знаю, может быть, я и мучилась бы, если бы оторвалась от своего коллектива, но думаю, что с вами мне все же было бы легче. И работу там я нашла бы, вероятно, не менее интересную, чем возобновление из старых пьес, не увлекающих меня уже много лет. Вы только представьте себе, что вы должны были бы заниматься Невским 16-10 лет после того, как он вышел в свет. Ведь с ума можно сойти со скуки. И делать не лучше, а хуже, чем было в начале. Горель не может дотянуть до Степановой. Примечание. Гарель, Софья Николаевна, 1904-1991 годы, актриса, ученица второй студии с 1922 года, в Амхад с 1924 года и до конца жизни. Степанова Ангелина Иосифовна, Осиповна, 1905-2000 годы, актриса, Ученица школы третьей студии «Вамхат» с 1924 года и до конца жизни. Играла роль графини в спектакле «Женитьба и вслед за первой исполнительницей Сластениной. О работе Телешевой со Степановой в сентябре 1930 года смотрите Бакшанская, том 1, страница 738, конец примечания. Очень я рада, что Митя наш в Куйбышеве. Примечание. Предположительно, речь идет о Дмитрии Георгиевиче Дебабове, 1901-1949 годы. В молодости он работал в театре «Пролеткульта». Играл в спектаклях Эйзенштейна. Затем увлекся фотографией. Был фотографом на фильме «Бежен лук». Позднее стал фотокорреспондентом газеты «Известия». Конец примечания. Беспокоит меня судьба Юлии Ивановны. Не знаю, на даче она или нет. Седьмого она была еще в Кратове. Я вам писала, что Людмила Михайловна, по моей просьбе, пыталась проникнуть в мою квартиру, но не была допущена новым комендантом. Теперь уехали за нашими декорациями. Я снова просила ее прислать кое-что необходимое. Не знаю, удастся ли на этот раз. Я просила тетю Перету узнать об Юлии Иванне и послала ей письмо с оказией на Мосфильмовский адрес. Не знаю, напишет ли она. По словам Нины Максимовны, она очень обижена, что мы уехали, не известив ее. Примечание. Имеется в виду сестра Штрауха Нина Максимовна. За Экдашман. Конец примечания. «А как мы могли это сделать?» «У меня из квартиры увезли телефон. Но я думаю, что если суждено вернуться домой, то и телефон будет. Митруленька, я вас очень прошу, пишите чаще открытки, хотя это может быть единственным лекарством от моей ужасной тоски. Так хочется знать, чем вы живете, что делаете, что собираетесь делать». Часто ли вспоминаете меня? Я очень часто вспоминаю разные эпизоды из нашей прошлой жизни, отдельные фразы ваши и слова. Иногда делается больно-мучительно, и особенно хочется вас увидеть и услышать. Ну, довольно тоски и лирики. Будьте бодры и счастливы. Привет Тисаньке. Он, вероятно, очень огорчен смертью Александра Николаевича. Примечание. Речь идет о драматурге Афиногенове 1904-1941 годы. Он погиб 29 октября 1941 года при бомбардировке Москвы. Эйзенштейн ревниво следил за деятельностью Афиногенова-драматурга в конце 1920-х годов, так как с приходом того завлитом в первый рабочий театр пролет культа, 1927-1929 годы, был связан новый взлет коллектива и подъем интереса к нему. Конец примечания. А Дженни уезжает на родину. Примечание. Дженни, жена Афиногенова, американка. Конец примечания. Ей дали хорошее вспомоществование. Она была в Куйбышеве. Целую вас крепко. Оля шлет привет. Пишите ваша Е. Телешева 5 Саратов, 23 декабря 41 года. Дорогой Митруля, от вас до сих пор нет ни строчки. Я пишу вам и с оказией, и просто по почте, и телеграфирую довольно часто. Но кроме четырех очень кратких телеграмм от вас ничего не имею. Сначала волновалась, потом грустила, потом отчаивалась, теперь просто злюсь. Очень вас прошу дать подробную телеграмму, как вы живете и что делаете. Ставите? Руководите? Или читаете? Ведь уже два с лишним месяца, как я, кроме адреса, ничего о вас не знаю. Я живу тихо и скучно, начну жертву только в январе, Да и то удача. Очень мечтаю о возвращении в Москву. Каково ваше настроение в этом смысле? И вообще... Привет Эдуарду. Целую.